«Тебя же, князь, прошу вернуться в свой московский дом», — ровным голосом продолжил правитель. «Передай от меня пожелание здоровья княгине, с детьми своими любимыми побудь. Они ведь поди соскучились, пусть отцу родному порадуются. Ступай!» Эти ласковые слова означали только одно — домашний арест. Как известно, все, что делает государь всея Руси, направлено на благо подданных. Андрей проник с этой истиной, когда, вернувшись домой, поднял сына на руки в тот самый день, когда у мальца прорезался первый зуб. Кабы ни арест, не застал бы он этого момента, разве что из письма узнал. Как не увидел бы и первых шагов своего сына, и ремонта в левом крыле дворца, не закончил бы, и печь не облицевал бы завезенными скамы цветными глазурными зарастцами, и хлеб бы не обновил. Коли хозяин из дома не дергать, ему тут всегда работа найдется, тем более на таком обширном подворье, что досталось князьям Сокольским. Поначалу Зверев беспокоился. «Что там на уме у Иоанна?» отчего решил Сакульских к Москве привязать у себя под рукой. То ли гнев обрушить намерен, то ли от беды спрятать. Но потихоньку, за хлопотами, тревога ушла, и Андрею стало казаться, что вот эту размеренную жизнь, просыпаться от нежного поцелуя жены, делать караши дом, играть с детьми и засыпать в объятиях любимой женщины, выбрал он сам, ни о чем другом, Он не смел и мечтать. Однако в дождливый, а потому счастливый Каринов день в ворота дворца постучал незнакомый боярин с коротко стриженной бородкой, тонкими усами, в простеньких софьяновых сапогах и замшевых шароварах. Под распахнутым мокрым плащом виднелась дорогая фересь без рукавов, надетая поверх небесно голубой шелковой рубахи. С гостем были двое холопов. Они, не немудростуя лукаво, вошли на двор, стали расцедлывать лошадей, снимать схолок, сумки и вьюки. Боярин же, строго соблюдая правила нынешнего этикета, остался у порога, молясь над на иконе. — Гости, гости! — шумно засуетилась Полина. — Дарья, платье мое неси. Агафья, Ануфья, Рамаза, детей переденьки Гребень мой где? Гребень несите, кокошник. «Нет, понесь, понесь давайте. Так куда ты лезешь? В кованом они сундуке. И жерелье достаньте самоцветами. Дарья, ты где? Человека в огреб пошли. Зачем, зачем, за квасом? Нет, за пивом. Стой, куда? Вина вели испанского принести. Нет, квас следника». Об Андрея супруга в суете забыла, и он спокойно смог влезть в короткие войлочные бурки, шитые катурлином и украшенные пограничью рубинами, заправить в них легкие атласные штаны, выбрать из сундука ферес серебряной нитью, поясаться наборным поясом, набросить на плечи шубу. Жарко и тяжело. Что поделать? По титулу положено. Приоткрыв окошко, он увидел, что незнакомец уже вошел на двор, и крестится на все четыре стороны, желая хозяевам добра и процветания. Следующим шагом должны были стать поклоны перед иконой над крыльцом, причем в этот момент гостя полагалось уже встречать. — Полина! Все! Ты и так красивая! Пошли! Вот, проклятия а посоха у меня и нет. Опять же, по обычаю, Андрей вышел первым. Спустился на две ступени к гостю. здравый путник, приведенный волей Господа к моему крыльцу Чего ты ищешь в наших землях приюта, совета или ночлега?» «Тебе здоровья, князь Андрей Васильевич!» Заметно ниже поклонился незнакомец. «Я боярин Никита Терпигорев». — Сын Андрея Терпигорева пришел к тебе с поручением от государя нашего Иоанна Васильевича. — Всегда рады приветить хорошего человека. У Андрея вылетело из головы, что именно следовало говорить в подобном случае, и он попытался симпровизировать. Боярин начал подниматься по ступеням, хлопнула за спиной дверь, на крыльцо вышла Полина в повязанном поверх окошника платке. здравый мил человек вот и спей с дороги княгиня слегка поклонилась протянула серебряный ковш гость принял его со ступеней на две ниже хозяйки поднес к губам что там что потом спросил зверев не знаю так же тихо ответила жена еремей принес благодарствую хозяюшка перевернул ковш боярин демонстрируя что не оставил ни капли «Сделай милости, мил человек», — опять поклонилась княгиня, — «приломи с нами хлеба кусок, кои Бог послал». «Благодарствую, с радостью». Гость вернул ковш и поднялся до конца лестницы. Полина пошла вперед. Андрей двинулся следом, пытаясь вспомнить, когда именно по нормам приличия можно будет снимать шубу. В теплый дождливый день Под ней было невыносимо жарко. Стол в трапезной был уже накрыт, небогато, только заливные соленья, ветчина и копчености, и, разумеется, вино. «Кушайте, гости дорогие», — поклонилась Полина, — «на здоровье». Княгиня ушла, оставив служилых людей наедине. Холопы и гости у стола пока не появились, вестимо, заняты были с дороги. Но... Не стал оттягивать зерев. Давай вздрогнем. Он занял свое законное место в кресле во главе стола, потянулся за кувшином. Никита Андреевич занял место на лавке справа, взял себе с блюда ломоть хлеба, наколол кусок бушенины, положил сверху, добавил пару огурцов, щепоть капусты, поднял налитый князем кубок. — За богатство и благополучие в этом доме! Андрей кивнул, Осушил кубок, наполнил сосуды снова, поинтересовался. — Какими судьбами в наших краях, боярин? Чего надобно? Что ищешь? Может, помощь нужна какая? — Так ведь тебя ищу, княже! — усмехнулся гость. — Не поверишь, токмо-токмо из Ливонии вернулся. Был у государя с докладом. Он же, прежде чем в поместье на отдых отпустить... — К тебе повелел заехать. — За государя нашего, Иоанна Васильевича, — поймал гостя на слове Андрей. А когда тот осушил кубок до дна, поинтересовался. — И как там ныне в Ливонии? — Ты не поверишь, коня же! — обеими руками отмахнулся боярин. — Они сошли с ума. Они все, то есть до единого, ополоумели. — Не может быть! изобразил удивление зверев. — А что же там происходит? — Даже не знаю, как и передать княже, — переправил огурец в, в рот Никита Андреевич. Тут же закусил его ветчиной. — Государь послал меня в дерпт забрать собранную для него дань. Я приехал, затребовал золото. Однако же меня стали уверять, что все оно должно быть отдано лишь... — Соизволение германского императора. — А при чем тут император? — Вот я о том же, княже, сказал им, что мне ведомо, собрано золото в их подвалах. Они должны немедленно отправить его государю, а уж опосля сношаться с кем только пожелают. Что за дело чужим властителям, кулидань положено нам? Мне сказали, что на подвале ратуши замки, дабы не было воровства. Ключи по уговору лежат, один в Риге, а другой в Колыване. Без согласия тамошних бургомистров и казначеев открывать казну нельзя. Я предложил сломать замки, но они ответили, что там двенадцать бочек серебра, и они, дескать, боятся, что сей долг останется на них, коли не получить согласие. Мы сговорились послать за казначеями гонцов, но ну и в Колывани, и в Риге они оказались в отъезде. После всего я упредил ливонцев, что, коли они не могут найти ключи, то царь сам придет и за ключами, и за данью. Но они лишь отписали государю письмо, в коем просили скидку с податей по таллеру с каждого жителя».